Сержанту не спалось. Кошмар прокрался в душу боевика еще ранним утром прошлого дня. Но станционное освещение не давало ему выбраться из глубин подсознания. Стоило погаснуть свету, а жданному оказаться одному в непроницаемой тьме палатки, кошмар выпустил свое ядовитое жало. Егор несколько раз просыпался в холодном поту и, ругая себя за слабость, погружался в сон. Оказалось, запах сырых костей будет преследовать его вечно. В каждом кошмаре Егор снова и снова оказывался запертым в комнате, где гнили десятки скелетов. Последний сон пришёл ранним утром. Да и был ли это сон? Егор вспомнил события трёхлетней давности. Всё, что случилось с ним в последние 3 года, всплыло в памяти как фильм, который невозможно поставить на паузу. Тогда 3 года назад, узнав о смерти Андрея Быкова, Егор всполошился не на шутку. Лейтенант был его верным союзником, оружейником и руководителем подпольной боевой группы, созданной для выполнения плана Варган. Поэтому Егор тут же прибыл на Рижскую. Как ему удалось выяснить, Андрей был убит одиночным выстрелом из автомата во время ночного дежурства на блокпосту. Сержанту повезло поговорить с напарником Андреем, дежурившим с ним в ту роковую ночь. Тот клялся, что ушёл с поста всего лишь на несколько минут, а когда вернулся, лейтенант уже был убит. Жданов поверил бедняге и хотел наведаться в скромное жилище покойного, но опоздал. К тому времени там хозяничали начальник станции и его подчинённые казалось, что план обдуманный до мелочей и вот-вот готовый осуществиться, рассыпался в прах. Поэтому Егор, не связываясь с остальными членами группы, ушёл в двухдневный запой. Каково же было его удивление, когда на следующий день, после выхода из запоя, на станцию пришла посылка: СВД, патроны и записка недельной давности. Сержант, поняв, что не всё потеряно, но многое придётся начать заново, ушел в полное подполье, исчез со станции и отправился в поход по пригородам Москвы. С этого места сон воспоминания стал прокручиваться быстрее, из него исчезали целые месяцы. Егор вспомнил, как добрался до ближайшей колонии и как помог ему расправиться с гигантским подземным ящером. Дальше перед Ждановым предстали несколько эпизодов его тогдашней жизни, Он охранник каравана, проходит сотни километров, двигаясь от одного поселка, выживших к другому, и обходя Москву по кругу. Несколько раз он возвращался в столицу. Первый раз, чтобы отравить начальника Рижской, а второй, чтобы расправиться с группой сталкеров, которую возглавлял заместитель начальника той злополучной станции. К тому моменту Егор уже выслужился до сержанта, и ему доверили командование взводом. Два года успешной службы сделали свое дело. К мнению Жданова стали прислушиваться, благо сам Жданов был умен и умел находить общий язык с начальством. Поэтому начальство двух объединившихся колоний одобрило обновленный план в орган, который предложил сержант.